Желтолицый Ким не был рожденным, он был сотворенным. Но это вовсе не означало, что он не умел любить, ненавидеть, чувствовать, переживать. Нет, все это ему было доступно. И вдобавок ко всему, этому многое другое, чем не были наделены рожденные. Когда Гун корот Каро 2713-й великолепный и навеки проклятый распался на молекулы и растворился в земном воздухе, Ким сунул аннигилятор в заплечный ранец снял свою форменную кепку с длинным козырьком и несколько минут постоял в молчании на этим скорбным местом. Памятника или какого-либо иного надгробного знака навеки проклятому не полагалось. Он должен был исчезнуть бесследно. Не умереть, не сгинуть, не пропасть, а именно исчезнуть полностью и насовсем. Но ким было жаль Гуна. На первый взгляд проклятый был ничем не хуже, чем все прочие обитатели системы. Как он вел себя на земле. Было всего несколько случайных жертв. Раздавленные при посадке пантеры с детенышем. Обломанные ветки. И все. Гун практически не наследил здесь. А это удалось бы далеко не каждому. Ким не знал Гуна прежде. Он его узнал лишь на земле. И он не отказался бы от такого товарища. Но у Кима не было выбора. Еще в системе, прежде чем свернуть биограново и запихнуть в ячейку капсулы, в его мозг заложили программу. Хотел этого Ким или не хотел. Но он был запрограммирован на убийство проклятого. И он его убил. Что же делать? Была такая раскладка. Но кто помнил в системе каком-то сотворенном Киме, когда его свертывали и запихивали в капсулу, обреченные на вечное скитание по вселенной? Да никто. Проклятый совершил тягчайшее преступление, открыл вход в систему для непосвященных, для рожденных вне системы. Его наказали, его обрекли на смерть. Точнее, на невоскрешение. Ведь вероятность того, что капсула попала бы в подходящие условия, где может сработать механизм воскрешения, была бесконечно малой. Но все думали о проклятом, все заботились о его судьбе. А кто-нибудь хоть на миг разве вспомнил про то, что сотворенные имеют душу? Что вместе с гуном во мрак небытия отправилось еще одно существо? То самое, что должно в том невероятном случае, если проклятое живет и сумеет встроиться в чужой мир, разыскать его и убить? Нет, на сотворенного смотрели как на кусок пластика, как на аннигилятор, саркофаг проклятого, как на любую, даже самую незначительную деталь капсулы. Жители системы не хотели пачкать рук, не желали быть даже косвенно замешанными в убийстве гунхе народ боролся за жизнь до последней секунды. Он цеплялся за нее, как больной, обреченный на смерть, и вдруг начавший выздоравливать. Но ему не оставили ни малейшего шанса. То, во что верил воскресающий проклятый, было лишь маленькой оттяжкой. Живое орудие смерти опустилось на планету вместе с ним, с воскресшим. Все было продумано до мелочей. Его тогда не звали еще Кимом. Он имел порядковый номер, и больше ничего не имел. Ячейка капсулы выстрела биограновую в пантеру который гун разодрал брюхо своими железными когтями. Несколько часов ушло на то, чтобы граново начала обретать в еще теплом животном веществе свои первоначальные свойства. А потом подоспела группа поисковиков во главе с неудачливым сержантом Тукиным, вечно попадавшим в переделки. Поисковики шарили у склона горы, в месте посадки. Да только ни черта они там не нашли. Но ну и кому-то из них должно было не повезти. И не повезло же утолиться Мукиму, правой руке сержанта. Когда же утолиться подошел к трупу пантеры и склонился над ним, Ожившая гранула пули пронзила ему сонную артерию, вошла в кровь, растворилась в ней, разнеслась по всему телу и принялась уже в качестве мириадов невидимых глазом частиц за сложнейшую работу. Рядовой Ким не успел даже распрямиться, не то чтобы упасть или осесть на траву. Но он уже не был рядовым Кимом. Он был нерожденным. В долю секунды он стал сотворенным. Его внешнюю оболочку, кожу и прочие покровы заполнило совершенно иное вещество. Он обрел иное строение, ничего общего не имевшее с анатомией землян. Но при всем при этом он сохранил его внешность Кима, и его голос, и его память, его привычки, и все прочее, вплоть до малейших деталей. Ни один из землян не смог бы догадаться о перевоплощении. И программа начала действовать. Если бы проклятый догадался о возможности существования убийцы, если бы он знал о нем в первые минуты, да он мог бы, шутя одним когтем, разорвать любое тело, в которое внедрилось биокапсула и тем самым погубить ее, спасти себя. Но ему не дано было это знание. А через полчаса, когда в теле Кима поселилось нерожденное сверхсущество, было уже поздно. А лишь одном мечтал тот, кто стал Кимом. Чтобы гун Хенка Рот погиб раньше, чем он его настигнет. Но этого не случилось. Гун был крепким орешком. Он ушел не только от поисков наземников, но и от всех служб слежения. Он практически внедрился в земную жизнь. На пути Кима встал сержант. Пришлось его убрать. Во время поисковой операции это дело прошло незаметно. Аннигилятор не оставляет следов. Разве что чуть обгоревшую траву, кору дерева. Ну или там еще что-то подвернется. Да легкий тут же рассеивающийся дымок. Вот и все, что осталось от сержанта Тукина. От проклятого не осталось вообще ничего. Этот простак капитан по рации сообщил о повышении. Дескать, теперь Ким становится сержантом, командиром отряда. Как будто там был какой-то прок в этом назначении. Нет, совершенно другие мысли одолевали Кима Сотворенного. И мысли эти были мрачные. Во-первых, Гун все-таки наследил. Это и убитый старик, рассыпавшийся на молекулы вместе со своей лачугой. Это и оброненные им гуном предметы, совсем не свойственные для этого мира. Пусть их и мало, пусть они затеряны в дебрях леса, но они есть. Это и перестрелка с бандой наркомафии на склоне горы возле тропы. Это и два сбитых самолета. Это и наверняка что-нибудь еще, еще не всплывшее пока. У Кима была масса дел впереди. Но было кое-что еще и во-вторых. И вот именно это не давало ему покоя. Ким не верил, что его оставят живых после того, как он выполнит программу полностью и заметет остатки следов. С ним расправится не менее хладнокровно и жестоко, чем он проделал это сам. С Гунхенка в 2713 великолепному навеки проклятым. Его уберут, и нет ни малейшего сомнения. Но где этот очередной убийца? Снаружи или все-таки он где-то внутри? Кто он и как его можно обнаружить? Ответов на эти вопросы Ким не знал. А может быть, ему все это только казалось? Может быть, никакой угрозы для его жизни и не было? Всякое могло быть. Ведь в системе на него смотрели, как на пустое место. Кому он нужен был? Кому он нужен в этом мире? Постояв немного над местом распыления проклятого, Ким натянул на круглую, коротко стриженную голову фирменный кипарь и полез в пещеру, в последнее пристанище Гуна. Киму не нужны были ни фонари, ни прожектора, ни свечи. Сотворенный и так все видел прекрасно. Даже в самой кромешной тьме видел. Он сразу же понял, что Гун пользовался нейтрализатором. Потому ни малейшего следа запаха в пещере не ощущалось. Только у самого входа, в ложбинке, Кин обнаружил несколько чешуек и почти подсохшую лужицу крови. Он тут же выжег все аннигилятором. Пошел дальше. Кое-что приметил входы входа на тропу. Там у краю в каменной щели болтались крохотные обрывки комбинезона. Видно, Гун в пещеру в спешке, в суете. Его угораздило зацепиться. Да и не мудрено. Ведь он был в то время в полуоборочном состоянии, весь издраненный с вытекшим глазом, его передернула. Но он умел чувствовать. До сбора своего отряда он успел побывать на той самой тропе у развилки. Там он подобрал пару шариков стимуляторов, оторванный коготь проклятого, сжег на высоченной сосне несколько зацепившихся за кору черных пластин и чешуек, прощупал буквально каждый миллиметр. Все было чисто. Ни у кого не должно было вызывать сомнений то, что здесь произошла самая обыденная перестрелка двух группировок местной наркомафии. Впрочем, в этом никто и без его стараний не сомневался. Но Ким был дотошным созданием. Если он брался за дело, пусть даже за неприятное дело, он выполнял его со всей тщательностью. Покончив с уборкой территории, он вытащил рацию и доложил. «Капитана, тварь ушла! Нам и не удается наступить, ей на хвост! Потеря, кроме сержанта Тукина, нет. Но парни выдохлись, и им нужна небольшая передышка!» «Ладно», — Проскрипел из рации голосом капитана, искаженным и каким-то металлическим. «Вам там виднее на месте. Давай, сержант, привыкай. Я думаю, ты будешь достойной заменой нашему бравому, как ивешь его, Тукину. Жаль, парня. Да, кстати, когда вернешься, не забудь составить бумагу. Как говоришь, даже следа не осталось». Так а точно, капитан, а будто бы и не было. Ничего, не расстраивайся. Кому надо разберуться, заверил капитан. Эрация замолкла. Через двадцать минут Ким собрал отряд в установленном месте. Парни стояли грязные и выдохшиеся, чувствовал, что они на совесть выполняли свою работенку. Да только и не было. Пусто, сказал один. Невысокий крепыш развел руками. Потом, покосившись на товарища, недоверчиво пробурчал. А может быть он сам сбег? Ким посмотрел на него, как на свихнувшегося. А за каким о ему сбегать, а?» – проговорил он устало. Куда и от кого? «Еще утром мы вместе хлебали варево у костра. А ты говоришь, накрылся, Тукин. У Хайдакла его эта гадина. Что-то не очень верится». «Пойди-ка и проверь, отрезал новоиспеченный сержант. «А Коля сбежала, так и сама и вернется. Фасе, парни, на черта нам совать носив такие дела, в которых мы ни хера не смыслим. Верно?» Велый хор голосов поддержал командир, Без энтузиазма, уверенности, но поддержал. Капа сказала, кому надо займутся этим делом. А мы можем лишь одно сделать для нашего бравого сержанта. Для нашего боевого товарища и друга. Помянем его. Ким достал фляжку, свинтил крышечку. Подождал, пока и другие поисковики сделают то же самое. Тут не было возражающих или несогласных. Поднял флягу к лицу. Ты была геройским парнем, Тукин. Пусть о память о тебе не выветрится из наших голов. Он глотнул из фляги, потом еще и еще раз. Пора было возвращаться на базу.